Глава 34. Он же не хотел плохого. «Красиво. А что это?» — Аня рассматривала подарок. «Ну, это будет твоя защита». «Ага, я поняла. Спасибо». Она спрятала это под вырез платья, погладила себя и перестала думать об этом. Начала Ярику рассказывать, что сегодня не выучила уроки, так как почему-то ночевала у бабушки, не дома. А вчера они в городе смотрели очень интересный детский фильм, как ей показалось. Но не помнит, какой. Потом зазвенел звонок, и они разошлись по своим классам. Дома мама помогла дочке сделать уроки, а то ей нужно было и вчерашнее задание написать. Скоро каникулы, учительница будет выставлять оценки за полугодие. Не хотелось, чтобы из-за домашнего задания ее снизили. Вдруг Катя увидела на шее у Ани веревочку. Хотела достать, посмотреть. Потом подумала, что это ей сделала бабушка вчера. Еще подумала, когда же она успела. Ведь вчера совсем никакая была. Ну, завтра пятница, а в субботу спросит. На работе у Кати перед Новым годом завал. Люди заранее готовятся к Новому году, поэтому берут настойки и травяные сборы от несварения желудка, чтобы после лишней стопки, а может бокала, не болела голова, чтобы давление не подводило Знали, что у фельдшера можно приобрести все это, и оно реально помогает. Поэтому Катя уже два воскресенья вместе с Андреем готовили запас. Сын отнесся к этому очень серьезно, помогал на равных. Видно было, что в будущем должен из него получиться неплохой лекарь. В классе попробовали смеяться над его скобками на зубах, но Андрей не из тех, над кем можно было смеяться. Да и Паша с Жекой не позволили смеяться над другом, мигом объяснили все подробно. В следующую пятницу нужно было ехать снова в стоматологическую поликлинику. Это ей опять отпрашиваться с работы, ведь в прошлый раз она ничего не стала покупать. Решила, что Аню отвезут в школу сами, а заберет ее со школы Алиса, ведь дед Павел уже не ездил на машине, все-таки возраст давал о себе знать. А Кате нужно было купить много чего, начиная от подарков детям, мужу, свекру с Ольгой, бабушке, Алисе с Антоном и заканчивая новогодними костюмами для детей. Себе что-то купить на Новый год – сладости, к новогоднему и рождественскому столу. В общем, планов было много. Тем более, что деньги были. Муж, наконец, в прошлом месяце закрыл кредит. Она немного заработала на своей деятельности, плюс оклад фельдшера. В общем, в следующую пятницу будет попытка номер два. В субботу, как обычно, Катя пришла с утра к бабушке. Сегодня два человека были с обычными проблемами, а у третьего, как обещала бабушка, будет интересное. У первого человека были чири под мышками. Они висели, как соски у самки-собаки, и, соответственно, так и называлась такая порча. Бабушка Света после приема рассказывала, что это стандартная работа, и раньше встречалась очень часто. Катя запомнила все, как это снимать, потом записала в свою большую бухгалтерскую книгу, которую уже заполнила почти наполовину. Потом был мужчина, который попросил открыть ему дорогу при торговле, а то конкуренты все блокируют. Он просил сделать это не за счет кого-то. Просто попросил, чтобы были благоприятные ситуации для него. Этот ритуал всегда был платным, так как в этом случае подразумевались материальные блага. Кроме того, что он заплатил бабушке, она посоветовала ему отнести часть дневной выручки в дом престарелых. С этим также все решили. Потом следующая была девушка, у которой что-то непонятное произошло в ее жизни. И это продолжается уже ровно год. Была успешной сотрудницей, был жених, они должны были вместе встречать Новый год, и он намекал, что сделает ей предложение. В итоге не то, что предложение. Он 22-го числа вообще ушел в туман. На работе сократили. Еле устроилась уборщицей на полставки. Ее красивые волосы вылезли наполовину, растолстела, на лице постоянно какие-то прыщи. Она вообще не понимает, что творится. Ворониха, прищурившись, рассматривала девушку. Потом вдруг спросила. «А ты не подумала, почему эта твоя подруга попросила тебя купить у нее платье и продала намного дешевле его стоимости в магазине? Ты ведь знаешь, сколько оно стоит в реальности. Ты ведь перед этим его мерила и пожалела деньги. ну и как сейчас живет твоя подруга? Она сейчас со мной не общается. И вообще, она нашла хорошую работу, выходит замуж, мне кажется, за моего бывшего». Ты купила у нее платье, а с ним и ее судьбу, при этом отдала свою. Ведь ты ей свое старое платье отдала, ведь у подруги денег не было на обновку. Девушка кивнула головой, в ее горле встал комок. Слезы нечего тут лить, сама пожадничала, разве не так? Решила, потфортила. Не подумала, почему подруга вдруг не имеет денег, продает платье, потому что не хватает до зарплаты и продает так дешево. А ничего, просто так не бывает, дорогая моя. Ладно, принесешь мне то платье в понедельник. Будем обмен делать, наоборот. Все, иди домой. Без платья не получится обмен сделать. Сегодня ты уже не успеешь. Сказала, в понедельник приму сверх очереди. Придешь к одиннадцати. Я не успею к одиннадцати. Я ведь работаю на полставки до обеда. Хорошо, постарайся к двум быть. Позже я не смогу. К двум я успею, спасибо. «Да рано еще благодарить. Сделаю, тогда и благодарить будешь. А пока рот на замок. Никому, даже маме ничего не говори наперед», — сказала бабушка. Девушка вылетела из дома бабушки. У нее появилась надежда на то, что ее жизнь снова наладится. А Катя с бабушкой сели обсуждать прием, как всегда. Катя должна понимать процесс. «Бабушка, а что это за амулет ты сделала Ане? Мне не сказала». «Какой амулет?» Я ей не давала амулет. Как раз хотела тебе заказать основу для него, чтобы не корягу какую-то заряжать. Ты мне какое-то сердечко купи и шнурок красивый для него». Не поняла. «А что это у нее за амулет?» «А ты и не посмотрела? Как это так?» «Да понимаешь, она стала как бы под прикрытием». «Я думала, что ты сделала тогда ей. Еще и подумала, когда же ты успела. Сама едва живая была после ритуала. Я утром тебя видела». «Так, чего воздух словами сотрясать? Веди Аню сюда срочно! Что это за амулет такой? Только сама не расспрашивай, вместе будем!» Катя с Аней быстро вернулась, не объясняя дочке ничего. Бабушка осторожно потянула за шнурок и достала какую-то загогулину. «Анна, это кто тебе такое дал?» «Ярик. Он сказал, что это его папа сделал для меня и сказал, чтобы я постоянно носила. Это вроде бы какая-то защита». Только я не знаю, от чего меня защищать. Наверное, от других мальчиков. Так я все равно дружу только с Яриком. Катя с бабушкой переглянулись. А ну-ка, сними это. Не бойся ненадолго. Она пошла в свою комнату с амулетом. Побыла там недолго. Угроза была сильная для Ани, так что он и почувствовал. Но нехорошо, что Аня носит эту вещь. Привязывается она к их роду. А должно все идти так, как и задумано свыше. Привези мне хоть и сегодня что-то для амулета, мы поменяем, а это я сама отдам и поговорю. Нет, ссориться не буду, мы все миром решим, он же хотел помочь. Мне уже сообщили.